Глава тридцать седьмая. Нам неприятности не избежать, и в жилах закипает кровь от зноя. Уокер кое-как добрался до конца коридора. Теперь ему предстояло покинуть уютную тюсноту и выйти в просторный вестибюль у входа в механический отдел. Уокер увидел, что в вестибюле полно молодых теней. Они держались группами и перешептывались. Трое мальчиков играли возле стены в кости на читы. Окер расслышал голоса, доносившиеся из столовой на другом конце вестибюля. Наставники отослали молодых учеников подальше, чтобы спокойно обсудить взрослые темы. Окер набрал в грудь воздуха и торопливо двинулся через ненавистное открытое пространство, сосредотачиваясь на каждом шаге.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 И втянул в себя внутрь. Старик испытал огромное облегчение. Хоть столовая и была в несколько раз больше его мастерской, и её всё же плотно заполняла мебель, и здесь сидели знакомые люди. Прислонившись спиной к стене и упёршись плечом в открытую створку двери, Уокер почти смог убедить себя, что помещение меньше, чем есть на самом деле. Затем он обессиленно опустился на пол и перевёл дух. Мужчины и женщины из механического спорили на повышенных тонах, возбуждённо отстаивая свои мнения. Сейчас у неё уже в любом случае закончился воздух, доказывал Рик. Ты этого не знаешь, возразила Шырли. Женщина стояла на стуле, желая сравняться со стальными хотя бы ростом. Она обвела взглядом столовую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 Нефтянник Марк обвёл взглядом остальных. Глаза у него были злые. "Я в этом уверен. Они довели их до ума, и теперь у нас есть шанс". "Шанс на что?" прорычал Нокс. Сидевший главный механик сидел за столом, ковыряя ложкой в тарелке с завтраком. "Шанс послать ещё больше людей бродить по холмам, пока у них не закончится воздух". Он покачал головой. Облезал ложку и ткнул ею в спорщиков. Нам не о том надо думать, заявил он с набитым ртом. Об этих позорных выборах, о крысозаде мэрии и о том, что нас тут внизу держат за дураков и ни черта нам не говорят. Они не научились делать комбинезоны, прошептал Локер, всё ещё тяжело дыша после пережитого.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 и прислонившись к стене. Никто не заметил, как он вошёл, никто не услышал его первых слов. Теперь, когда после речи Нокса все испуганно замолчали, он попытался снова. Они не научились делать комбинезоны, повторил Окер, на этот раз чуть громче. Его заметила стоящая на стуле Ширли. Она изумлённо открыла рот и указала на него пальцем.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 и усадила на своё место. Нокс отодвинул тарелку и шлёпнул ладонью по столу. Значит, люди теперь могут просто гулять по тому проклятому месту, так? Окер робко поднял взгляд и увидел, что начальник улыбается ему сквозь бороду. На него смотрели ещё 2-3 десятка человек. Окер слегка помахал ему и уставился в столешницу. Его неожиданно окружило слишком много людей. Мы тебя разбудили своими воплями, старина, или ты тоже настроился прогуляться по холмам? Шерли вскочила со стула. Боже мой, извините, я забыла принести ему завтрак. Она убежала на кухню за едой, и хотя Окер и махнул ей, чтобы она не ходила, он ещё не проголодался. Дело не в этом.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 Шепоток в углу оборвался. Никто не пил сок, никто не шевелился. Всех поразило уже то, что Уокер вышел из своей мастерской, и тем более, что он пришёл к ним. Все они были ещё слишком молоды, чтобы помнить, когда Уокер в последний раз выходил в люди. Все знали его как чокнутого инженера, который живёт в пещере и отказывается брать новых учеников. Что ты сказал? Переспросил Нокс.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 собираясь произнести немыслимое, но в конце концов сколько ему уже лет? Какое ему дело до табу? Помните Термаленту? Он повернулся к Рейчел. Она работала в первую смену и хорошо знала Джульетту, так и внуло. Джолс предположила, что это не случайно, то как лента вичает. И предположила правильно.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 сказал, что мы будем в расчёте. Он посмотрел на сидящих вокруг. Услышал, как из коридора подходят новые люди, те, кто опоздал к началу. Видя, что в столовой все замерли, они тоже вели себя тихо. Мы раньше добывали кое-что из цепочки снабжения IT. И точно это делал. Вся лучшая электроника и провода уходят к ним, чтобы делать комбинезоны.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 Это лишь доказывает, какие они мерзавцы. Океру пришлось согласиться. Так, давайте вести себя спокойно, проревел Нокс, выглядя при этом самым возбуждённым из всех. Теперь, когда тишина была нарушена, в столовую вошли новые рабочие. Они собрались вокруг стола, на лицах читалась тревога. Вот и всё, пробормотал Окер, увидев, что происходит и какой шум он поднял. Как возмущены его друзья и коллеги, как они выкрикивают вопросы, как разгораются страсти. Вот и всё, повторил он, ощущая, что ситуация накаляется, близится взрыв. Вот и всё. Вот и всё. Короткие, по-прежнему опекающие Окера, словно тот был инвалидом, взяла его за запястье тонкими пальцами. Что, всё? спросила она. Затем помахала другим прося тишины и склонилась к Океру. Окер, объясни, что значит всё? Что ты хочешь сказать? Вот как это начинается, прошептал он во вновь наступившей тишине. Он прошёлся взглядом по лицам, всмотрелся в них, и в их ярости он увидел, что его тревога имеет основание. Вот так начинаются восстания.